Глава 33. В Театре Колумба. Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. Примечание. Глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. Имеется в виду цвет офицерских мундиров корпуса жандармов в XIX веке. А позже цвет мундирных кантов. Конец примечания.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 был сильно озабочен. На лошадей он грустно размышлял о бюрократизме, разъедающем оссинезационный подотдел, из-за которого графу вот уже полгода как не выдавали положенный по ген-договору спецфартук. Примечание. Положенный по ген-договору то есть генеральному договору. В данном случае подразумевается общее соглашение, заключавшееся при найме с администрацией предприятия или учреждения и предусматривающее, в частности, обеспечение сотрудников инвентарем и специальной одеждой, перечисленными при подписании, конец примечания. «Послушайте», — сказал вдруг великий комбинатор, «как вас звали в детстве?» «А зачем вам?» «Да так, не знаю, как вас называть».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 Речь идет о специальной поездке для пропаганды в Поволжье, уже упоминавшегося государственного выигрышного займа 1927 года и продаже облигаций непосредственно перед тиражом. судно называвшегося «Скрябин», в Волжском пароходстве тогда не было, однако некоторые пароходы действительно носили имена знаменитых русских композиторов. конец примечания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 «О, моя молодость, запах кулис, сколько таланту в роли Гамлета». Вероятно, Бендер пародирует аффектированную речь героев пьес Островского, рассказов Чехова, Куприна и ряда других писателей о старых актерах, вспоминающих истинные или мнимые сценические триумфы. Конец примечания. Из экономии шли в театр пешком. Еще было совсем светло, но фонари уже сияли лимонным светом. На глазах у всех погибала весна.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 галстуках «Собачья радость» и ботиночках «Джимми». примечание В брюках «Дудочках», то есть узких брюках длиною обычно до щиклуток. Галстуках «Собачья радость». а О каких конкретно фасоне расцветки идет речь, не вполне ясно. «Собачьей радостью» именовали тогда и галстук «Бабочку», вероятно, по аналогии с ошейником, и галстук «Бант», ленту часто цветную, завязывающуюся бантом под воротником рубашки, и короткие, широкие, бледно-розовые, в белую крапинку или горошек галстуки, напоминавшие, надо полагать, дешевую вареную колбасу, прозванную также. В ботиночках «Джимми» имеется в виду полуботинки с длинными узкими носами, как правило, на высоком каблуке, фасон, заимствованный из американских фильмов, что, вероятно, и обусловило экзотическое для СССР прозвище. конец примечания Девушки, осыпанные лиловой пудрой, циркулировали между храмом МСПО и кооперативом Коммунар, между Большим Филипповым и Большим Елисеевым. Примечание. Большим Филипповым и Большим Елисеевым. Елисеев, годы жизни 1858-1942, владелец многочисленных винных и гастрономических магазинов, самый крупный из которых располагался на Тверской, «Филиппов. Года жизни 1827-1878. Создатель сети филипповских булочных и кондитерских в Москве, славившихся дешевизной и высоким качеством продукции. Потомки сохранили название фирмы. Филипповская булочная с кофейной находилась неподалеку от Елисеевского магазина на Тверской. Ныне магазины булочная на Тверской носят имена прежних владельцев. Елисеевский гастроном и филипповская булочная. Конец примечания».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 председатель Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов и тому подобное. Но через два года он уже был признан оппозиционером в числе прочих правых фракционеров. Стадион, о котором идет речь, принадлежал профсоюзу пищевиков. После опалы Томского имя его упоминать запрещалось, потому в позднейших изданиях вместо стадиона Томского «Стадион юных пионеров». Конец примечания. «Мороженщик катил свой зеленый сундук, боязливо косясь на милиционера». Но милиционер, скованный светящимся семафором, который регулировал уличное движение, был неопасен Во всей этой сутылыке двигались два друга. Соблазны возникали на каждом шагу. В крохотных обжорочках дикие горцы на виду у всей улицы жарили шашлыки, карские, кавказские и филейные. Горячий и пронзительный дым восходил к светленькому небу. Из пивных ресторанчиков и кино «Великий немой» Неслась струнная музыка. У трамвайной остановки гречился громкоговоритель. «Молодой помещик и поэт Ленский влюблен в дочь помещика Ольгу Ларину. Евгений Онегин, чтобы досадить другу, притворно ухаживает за молодой Ольгой. Прослушайте увертюру, даю зрительный зал». Примечание. «Кино Великий Немой». Кинотеатр с таким названием, позже изменено на «Новости дня», находился на Тверском бульваре. Конец примечания.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 Далее Ильф и Петров иронически обыгрывают названия реально существовавших организаций, ставя их в ряд с вымышленными. Школьного совета мастерской циркового эксперимента, вероятно, контаминация таких названий, как мастерская циркового искусства, государственные экспериментальные театральные мастерские и тому подобное, в данном случае обыгрывается склонность тогдашних режиссеров-модернистов к цирковым эффектам. Фортенбраса при Умслопогасе. В названии организации, явно пародирующим неудобопроизносимые советские аббревиатуры, соединены имена двух литературных героев. Хрестоматийно известного норвежского принца из трагедии Шекспира «Гамлет принц датский» и зулузского воина из романа Хагарда «Аллен Квотермейн». Конец примечания.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 да кричал он да да восемь тридцать он с лязгом вешал трубку чтобы снова ее схватить да театр колумба ах это вы сигиддия марковна есть есть конечно есть бинуар а бука не придет почему грип что вы говорите ну хорошо да да до свидания сигидилья марковна театр колумба нет сегодня никакие пропуска не действительны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 Общество русских драматических писателей и оперных композиторов было создано в 1870 году в Москве по инициативе Островского для защиты авторских прав драматургов и композиторов. Затем уже в начале 20 века оно разделилось на Московскую и Петербургскую организации «Московское общество драматических писателей и композиторов и Петербургский драмсоюз». В советский период реорганизовано в Московское и Ленинградское общество драматических писателей-композиторов. и Оба союза объединены в 1925 году во Всероссийское общество драматических писателей-композиторов, и переименованное вскоре в Союз драматических и музыкальных писателей. Конец примечания. «Не могу и не могу следующий...»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 Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелайч вспомнил эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу. Примечание. В Таганской тюрьме в 1922 году, когда я сам сидел там. Очередное, причем уже прямое указание на криминальное прошлое Бендера. Конец примечания.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 Примечание. Кружках эсмарха. Стеклянная фаянсовая или металлическая кружка емкостью 1,3 литра с гибкой резиновой отводной трубкой длиной до 2 метров. Используется для клизм и спринцеваний. Изобрел это приспособление немецкий медик эсмарх. годы жизни 1823-1908. Конец примечания. К удивлению Воробьяниного, привыкшего к классической интерпретации женитьбы, под Колесина на сцене не было. Порыскав глазами,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 парики Фома Качура, мебель древесных мастерских Фортенбраса при Умслопогасе имени Вальтасара, инструктор акробатики Жоржетта Тираспольских, гидравлический пресс под управлением монтера Мечникова. Афиша набрана сверстанно и отпечатана в школе ФЗУ Крулт. примечание Привыкшего к классической интерпретации женитьбы автор спектакля Ник Сестрин «Монтера Мечникова». Описывая театр Колумба, то есть театр первооткрывателей авторы романа создали обобщенную пародию на многочисленные авангардистские постановки, характерные для 1920-х годов. Однако главным объектом иронии были работы Мейрхольда – В частности, на исходе 1926 года он поставил комедию Гоголя «Ревизор», что вызвало ожесточенную полемику в тогдашней периодике. Противники инкриминировали Мейерхольду злонамеренное искажение классики, едва ли не глумление над гоголевским текстом, Защитники же режиссера настаивали на том, что именно он сумел приблизить классику к современности. Интерес к спектаклю был настолько силен, что в 1927 году в Москве вышел сборник критических статей «Гоголь и Мейрхольд», куда, кстати, вошла апологетическая работа Белого. На Мейрхольда указывает и театральная терминология, присущая его школе, автор спектакля «Вещественное оформление». К мирхольдовским сценическим приемам отсылает также библейская аллюзия имени Вальтасара. Огненные слова, возникшие на стене дворца библейского царя, сопоставлены со светящимися экранами, куда проецировались названия частей спектакля или соответствующие лозунги. Да и сочетание «ник сестрин» явно образовано по образцу «Вес Мейрхольд» то есть с частичным раскрытием инициала, как обыкновенно было на его афишах. Прочие же фамилии равным образом названия учреждений производят комический эффект в силу внутренней формы и благодаря неожиданным литературным или историческим ассоциациям. Так, сочетание стихи М. Шершеляфамова напоминает и о французской поговорке «Шершеляфам» — «французский ищите женщину», и о скандально известном поэте-иммажинисте и — в г шершеневича дружившим с мейерхольдом лид монтаж и антиохийского о городе антиохии привычно ассоциируемом с событиями священной истории далее по контрасту следует х иванов намек на распространенную скобрезную шутку непристойное именование ничем не интересного незнакомца в фамилии симбиевич синдивич обыграно созвучие терминов симбиоз и синдикат почему инициалы тут вообще не понадобились. Зато имя и фамилия изготовителя париков приведены полностью. Фома Качура, именно так звали, знаменитого террориста, бывшего столяра, совершившего в 1902 году покушение на харьковского губернатора, но а монтеру Мечникову достался однофамилец «Мирный биолог» и, и Мечников, Нобелевский лауреат 1908 года и тому подобное. Отпечатано в школе ФЗУ Крулт, вероятно, здесь пародируются такие аббревиатуры, как ГВЫРМ, то есть государственные высшие режиссерские мастерские, учебное заведение, организованное Мейерхольдом, и ФЭКС, фабрика эксцентрического актера, кинотеатральная постановочная группа, также создававшаяся под влиянием мейерхольдовских идей. Соответственно, при фабрике и мастерских, если рассматривать термины в их привычном значении, вполне может существовать фабрично-заводское училище, ФЗУ. Конец примечания. Вам нравится, робко спросил и Полит Матвеевич. А вам? и Полит Матвеевич побоялся сказать. Очень интересно, только Степан какой-то странный. А мне не понравилось, сказал Стап в особенности то что мебель у них каких то мастерских вагапаса не приспособили ли они наши стулья на новый лад примечание мастерских вагапаса литературная аллюзия в рассказе оверченко городовой из сапогов за главный персонаж заказывает визитную карточку и читая на литографском камне зеркально изображенную свою фамилию вагапас возмущается видя в этом злую насмешку конец примечания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 «Вы вчера мне не в ногу подавали», — жаловалась Агафья Тихоновна. «Я так свалиться могу», — звуковое оформление загалдело. «Что ж делать? Две кружки лопнули». «Разве теперь достанешь заграничную кружку эсмарха?» — кричал Галкин. «Зайдите в Госметторг. Не то что кружки эсмарха. Термометр купить нельзя», — поддержал Палкин. «А вы разве и на термометрах играете?» – ужаснулась девушка. Примечание «Госметторг», то есть Акционерное общество производства и торговли химико-фармацевтическими препаратами и медицинским имуществом «Госметторгпром». У общества был свой магазин на улице Петровка. И на термометрах играете — аллюзия на опубликованную в июльском номере журнала «30 дней» за 1927 год шутушную афишу Одесского дома врача, где сообщалось, что ансамбль врачей-исполнителей будет играть фокстроты на кружках эсмарха, стетоскопах, а также скальпелях, пинцетах и тому подобное. Конец примечания. «На термометрах мы не играем», — заметил Залкинд.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 «Ну, пойдем и мы», — сказал Остап. И Полит Матвеевич покорно повернулся. Тут он столкнулся лицом к лицу с гробовых дел мастером Безинчуком. «Безинчук?» — сказал он в крайнем удивлении. «Ты как сюда попал?» Безинчук снял шапку и радостно остолбенел. «Господин Воробьянинов!» — закричал он. «Почет дорогому гостю!» «Ну, как дела?»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 Люди говорили, разрыв внутренности произошел. А я так думаю, что покойник от этого аптекаря лекарством надышался и не выдержал. «Ай-яй-яй», — бормотал Ипполит Матвеевич, «ай-яй-яй». «Ну что ж, значит, ты его и похоронил?» «Я и похоронил. Кому ж другому? Разве нимфу туда ее в качель кисть дает?» «Одолел, значит?» «Одолел. Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили».